Глава 46. Андрей. Всегда принимал в штыки любое вмешательство в мою жизнь. Неважно, от кого это исходило. В подростковом возрасте устраивал бунты по этому поводу, а будучи совсем мелким, помню, прятался в шкафу, затыкая уши ладонями, лишь бы не слышать отцовские нравоучения. Мама тоже не отставала, кстати. Порой она вспоминала, что детей следует воспитывать. все таки они и не трава в поле, и активировала режим педагога. Я в такие моменты жалел, что не был глухим, потому как ее наставления откровенно бесили. Считал, что и без советов родителей смогу чего-то достичь в этой жизни. Возможно, я ошибался, хотя, кажется, ни единым еще не воспользовался за все время. Я вообще частенько противопоставлял себя обществу, его устоям, шел против системы семейных ценностей, ни разу не задумавшись, что мои родные желали добра. Только каждый выражал это по-своему. Мама, например, сегодня в очередной раз, заведя разговор о свадьбе и о том, что Юлия являлась перспективной партией, отталкивалась от того, что не хотела, видимо, чтобы ее сынок напрягался лишний раз, занимаясь тяжелой работой. Она рассчитывала, что я буду перекладывать в офисе бумажки и получать миллионы, просиживая штаны. А мне хотелось другого. Я мечтала о самовыражении, и неважно, через что оно будет происходить. Живопись, фото, игра на гитаре. Наверное, не очень солидно для сына крупного бизнесмена, но... Если смотреть на все честным взглядом, я не заработал еще аванса у этой жизни, чтобы разом оказаться в кожаном кресле на двадцатом этаже офиса отца. Пока добирался до дома бабули, много думал. Следовало как-то тактично сказать ей о произошедшем с папой, пока не заявилась мама и с порога не вывалила правду. Она умела быть прямолинейной, где не надо было. С бабушкой у них отношения были не самые простые, несмотря на то, что родители развелись давно. Но отец чаще появлялся в особняке, чем моя мать. Она предпочитала отделываться телефонными звонками, чаще беседуя с Гариком, чем с родительницей. Прокручивая это в голове в данное мгновение, я лишь усмехнулся, проведя ловко параллель с собственным отношением к своим предкам — Оказавшись дома, растянулся на белоснежном диване прямо в гостиной, закинув ноги на журнальный столик. К счастью, в это время все уже видели пятый сон, потому никто не шикал на меня за подобное свинство. В голове был туман, мышцы ныли с непривычки от пеших прогулок на длинной дистанции, а я никак не мог расслабиться. Вроде старался дышать ровнее, поймать этот чертов дзен, но мысли вороньем так и кружили, гадко подталкивая к паршивым поступкам. Пока отец лежал в больнице, дела фирмы могли пойти и по наклонной. Конечно, у него имелись помощники, но готов был отдать руку, что они скорее воспользуются поганой ситуацией и начнут потихоньку отламывать от этого пирога, либо вообще сделают вид, что моя хата с краю. Поговорить бы с братцем, может, у него нашлись бы какие предложения по этому поводу, но что-то подсказывало, что путного от младшего я ничего не получу. «И долго ты еще собираешься ляпать мой столик своими ногами, которые, между прочим, привезли мне из Италии?» «Воспитала на свою голову поросенка! Пробурчала старая ведьма недовольна, вынырнув из темноты. Едва заикаться не начал от неожиданности. «Кто же так пугает людей-то?» «Ба, мне рано сединой обзаводиться, могла бы свет включить!» Вглядываясь в полумрак, пытался я унять пульс, наблюдая, как бабуля двигается почти бесшумно в своем белом шелковом халате. Его полы развивали слегка, а распущенные волосы, падающие на плечи кольцами, делали из нее подобие привидения. Рука потянулась к настольной лампе, и гостиная озарилась теплым светом. Так было привычнее и спокойнее, мне уж точно. «Может, еще колокольчик на шею повесить, как корове, чтобы здоровый мужик не вздрагивал от каждого шороха?» — возмутилась Грантма, опускаясь рядом на диван. Под ее пристальным взглядом убрал ноги, не желая злить эту пожилую даму, пока она не навела на меня порчу. Бабуля скрестила руки на груди, давая понять, что ждет откровений. Знала бы она, как мне было непросто открытие истину. «Слушай», — обратился я к ней, сжав её тонкое запястье, — «кое-что произошло». «Да неужели?» — хмыкнула она больше из вредности, конечно. «Ты испугался ответственности и прибежал, чтобы спрятаться под мою юбку? Тебя отшила девчонка или потерял проездной на автобус?» «Вот обязательно издеваться, да?» не принимай близко к сердцу похлопала она меня по плечу выражая поддержку да уж добрые у меня родственники как только язву не заработал от их теплых чувств серьезно ба с отцом случилось несчастье делая глубокий вдох произнес я тихо надеясь, что моя новость никак не отразится на ее состоянии но к моему удивлению эта мегера достаточно спокойно отреагировала всего то плечами пожала принявшись рассматривать свой маникюр а я захлопал ресницами ничего не понимая «Это все новости? Или есть что еще важное на повестке дня?» э -э промычал, присматриваясь к ней внимательнее. «Ты так спокойно об этом говоришь? Может, поделишься волшебными пилюлями? Или с чем ты там употребляешь чай?» «Легко!» — хлопнула она в ладоши, крикнув. «Гарик, две чашки ромашкового чая. Ему можно покрепче, у внука слабые нервы». «Я рот открыл, поражаясь чужому коварству. Это что, получалось? Она была в курсе, все знала и даже не вмешалась?» «Как прошла встреча с матерью? Сильно досаждала? Хотя можешь и не отвечать, по лицу вижу, что ты не рад был ее визиту. А я предупреждала, но кто ж меня послушал бы? Между прочим, тебе положено уже быть в постели, завтра ранний подъем. «У меня нет первой пары», — зевнул я устало, мечтая на самом деле о подушке. «Забудь, с деканатом я договорюсь, тебя завтра ждут в офисе, и только попробуй опоздать или явиться туда, как оборванец. Не хватало еще, чтобы моего внука посчитали бестолковым мажором». «Вообще-то так и есть», — улыбнулся я, немного начиная переживать по поводу слов бабули. «Ничего не знаю. Настраивайся на покорение бизнес-вершин». «Ага. Можно я начну покорять их с распространения листовок на проспекте?» «Ба, в самом деле, какая фирма? Я в этом ни черта не понимаю. И брать на себя такую ответственность, но ну, узнаешь ли...» «Научишься», — отрезала она. «Ты, может, звезд с неба и не хватал никогда, но разве тебе не хочется утереть нос своим дружкам?» этим упырям, спускающим деньги на пойло дешевое в кабаке. «Соберись, к тому же средства тебе пригодятся, если, конечно, есть еще желание, чтобы твоя зазноба не оказалась на улице». «Ты и туда нос сунула, да, старая перечница?» прорычал сквозь зубы, поражаясь осведомленности этого серого кардинала, каким оказалась моя бабуля. «Я должна быть уверенной в тех людях, которые, возможно, станут членами нашей семьи», щелкнула она меня по носу, ставя на место. Ни в коем случае не мог допустить того, чтобы Катя со своим дедом оказались без крыши над головой. Дрогнуло все внутри, стоило лишь вновь представить ее. «Как же я соскучился, оказывается, а ведь не виделись несколько часов». И звонить, наверное, в такой час было неправильным, но голос ее так хотел слышать, что в ушах звенело. «Сжал челюсть, скрипнул зубами. Вот же дьявол! Неплохо бабуля зажала меня в тисках. И что делать-то? Был ли у меня выход?» Я обещал, обещал Моревой, что выполню ее просьбу, но в данный момент на весах стояли совершенно иные вещи. «Хорошо», — ударил себя ладонями по коленям. «Поеду завтра в этот проклятый офис, но если фирма обанкротится в ближайший месяц, виновата будешь ты». Вот так шустро переложил я вес ответственности на умудрённую опытом старую женщину. Мужской поступок, конечно, добавить даже нечего. «При твоем деде не обанкротилась?» фыркнула она, рассмеявшись после. «Так что ты и не худший вариант, в общем-то». «Спасибо, ты щедра безумно на комплименты. Но, пожалуй, больше не надо. Большой у них долг». «Для нас нет», — покрутила она в руках чашку с ароматным напитком. «А для ее семьи вполне. К тому же ты сам видел условия. А ребята умеют выбивать долги». «Зубы выбил бы этим правильным. Ладно, разберемся, но сначала мне надо объясниться с Катей». «Удачи», — хмыкнула Грантма, провожая меня взглядом. «Милый» прорычал сквозь зубы, вспоминая, как частенько роняла подобную фразу Морева. «Не хотелось мне вникать во все это. Внутренне противился, боясь, наверное, что не потяну. Но риск остаться ни с чем был гораздо больше, и он пугал. Только когда я сдавался, мне бросили вызов. Собственная семья, возможно, возлагала на меня надежды, хотя склонен был думать, что бабуля просто брала любимого внука на слабо, мол, справишься, молодец. Нет, кто бы сомневался». Скорее всего, она имела запасной план на случай моего отказа, да и никто не мешал стать ей самой у руля. Но, помня о Кате, я сжал кулаки, стоя под ледяными струями душа и дал себе слово, что она еще будет мной гордиться».